Не был забыт даже и самозванец. Правда, Сигизмунд не удостоил его своим письмом, но позволил это сделать некоторым из сенаторов. Величая вора высочеством, они просили его не препятствовать королевским чиновникам войти в соглашение с теми из его подданных, которые находились в Тушине. Эти замысловатые приемы в самой Москве не оказали никакого действия, но москвитяне, бывшие в Тушине, устроили комиссарам такой же благосклонный прием, как и поляки. Но ни те, ни другие не подумали и спросить на то разрешение у самозванца. Он очутился в ужасном положении, даже королевские послы делали вид, будто не замечают его. Он сделал попытку властно Напомнись Рожинскому о своем значении. «Я — царь!» Но главнокомандующий со своей обычной грубостью быстро вернул его к действительности. «Черт тебя знает, кто ты таков! Мы довольно долго служили тебе, а все еще ждем от тебя награды за свою службу. Если мы хотим получить ее в другом месте...» Тебе нет до этого никакого дела. Да и королевские послы вовсе не к тебе пришли. Дмитрий увидел, что все покидают его. Одни только донские казаки были еще преданы ему по-прежнему. Собрав несколько сотен, он покинул лагерь, но был пойман и силой приведен обратно неумолимым Рожинским, который пригрозил ему побоями в случае попытки к новому бегству. Между всем самозванцу только и оставалось искать спасение в бегстве. Тушинский стан распадался. На обширной Руси человеку, носившему имя Дмитрия, счастье могло опять улыбнуться и еще раз доставить ему новых, более верных сторонников. 6 января 1610 года Переодевшись крестьянином, зарывшись в навоз, которым были наполнены дровни, царь искал спасения бегством в Калугу, увозя с собой только своего шута Кошелева. Этот значительный и хорошо укрепленный город, связанный непосредственно с лагерями южных казаков, сулил ему стать надежным убежищем. Бегство самозванца произвело сперва различные впечатления в Тушине. Поляки, всегда готовые к волнениям, накинулись на Рожинского с упреками, что он укрывает царя, драгоценный залог в их переговорах с Сигизмундом. Рожинский с присущим ему хладнокровием и повелительным тоном, делавшим его удивительным военачальником, успокоил их волнение но кучка конфедератов все-таки решила отправить депутацию в Калугу. Януш Тышкевич согласился исполнить их поручение. Теперь Сигизмунду приходилось опасаться пагубного поворота в эту сторону, но тушинские москвитяне, по-видимому, не были расположены поддержать конфедератов. Они процессией отправились в ту часть города, где находились королевские чиновники, и объявили им, что рады избавлению от вора. Таким образом, дело короля было больше, чем наполовину выиграно. Несколько дней спустя патриарх Филарет с духовенством, Михаил Солтуков с Тушинской думой, Заруцкий, с ратными людьми и хан Касимовский ураз Магмед с татарами – состоявшими на службе у самозванца, отправились на сходку по предложению послов. Хотя на этом первом собрании не было принято окончательного решения, тем не менее стало ясно, что Сигизмунд одержит верх и что решение москвитян окажет влияние на решение поляков. Непредвиденное обстоятельство вскоре помешало такой развязке покинутая своим супругом или любовником, забытая всеми Марина, до сих пор держалась в стороне, питая, по-видимому, надежду, что крушение предприятия, в котором она столь опрометчиво согласилась участвовать, может быть, откроет простор ее личному счастью. Не было более царя Дмитрия, зато она оставалась царицей. Надежду эту, несомненно, поддерживал в ней ряд королевских чиновников, среди которых у нее были родственники и друзья. Вероятно, Сигизмунд именно таким образом приберегал на всякий случай добавочную возможность для улаживания дела. Марина ждала, что ей лично будет сделано какое-то предложение. Но ничего такого не случилось. Она не услышала ни слова, не было и приказов. Тогда она задумала предотвратить грозившую ей беду, обратившись с воззванием к своим подданным. Бледная, в слезах, с распущенными волосами, она бегала по улицам, где жили московские люди, отстаивая дело человека, который довел ее до такого унижения. Это произвело некоторые впечатления. Во время переговоров с уполномоченными короля Филарет. И его сподвижники ясно поняли, что ведь в сущности речь идет о том, чтобы отдать во власть короля и родину и себя. Голос прекрасной полячки заставил их почувствовать тревогу и угрызение совести. Но поляки уже опомнились. Большинство конфедератов заявляли, что пора этому положить конец. Нельзя опять начинать эти авантюры с Мариной и калужским беглецом. Тут же Рожинский предложил отправить депутацию под Смоленск для заключения договора с королем на, возможно, лучших условиях. Марина мигом оказалась почти одинокой в своем дворце. Она, в свою очередь, приняла окончательное решение, которое должно было навсегда разлучить ее с ее близкими.